Специальные языковые средства отражают связь предложений в тексте. Предложения в тексте связываются повторением одного и того же слова, заменой существительного местоимением, с помощью однокоренных слов, синонимов и другими средствами. Часть текста, которая раскрывает содержание под темы, называется абзацем. Стиль. Это совокупность приемов.